Глава 12 Два эксперимента или костет шипом. Дом с мезонином. Вот что представляли собой меблированные комнаты Глафиры Малышевой, сдающиеся в наём для приезжих. Правда, в мезонине проживала уже не первый год одна старушенца, которая имела возможность платить обычную таксу три гривенника в сутки и пользовалась полным пансионом. Однако остальным приезжим полагался только чай на завтрак. И все. В связи с арестованием сестер Малышевых все постояльцы решением Дмитровской полицейской управы были выселены, однако старушенцы в доме осталось, поскольку, во-первых, в мезонин имелся отдельный вход, который не был опечатан, а во-вторых, разрешение на проживание ей было предоставлено самим начальником полиции Панкратием Самсончим разумовским которым она ходилась настоятельной просьбой оставить ее проживать в доме малышевых и незавидным положением которой старый полициант по человечески проникся. — и темня некуда — Не что, вы выбросите меня, как какую-нибудь приблутную собачонку, — заявила она начальнику Дмитровской полиции и положила на стол бумагу, в которой настоятельно просила оставить ее доживать последние денечки, так было написано в прошении, в меблированных номерах госпожи Малышевой. — Как-никак я вдова героя русско-турецкой войны, капитана Мигунова, кавалера двух орденов святого Станислава и святой Анны, погибшего при взятии Шибки. И вы, сударь мой, как блюститель законности и справедливости в нашем городе, просто обязаны учитывать мои интересы». Панкратий Самсоныч интересы Бойко и Старушенция учел, и когда Воловцов с полицейским надзирателем Поплавским и городовым Самохиным пришли распечатывать дом, Старушенция была тут, как тут». Она спустилась из своей комнаты по крутой лестнице столь резво и проворно, что судебные следователи полицейские и не заметили, как это случилось. Только что их было трое, и вдруг стало четверо. Старушенцы — это ведь народец крайне любопытный, у которых в жизни, если и осталось что, так это быть по возможности в курсе более или менее касающихся их событий, а то и событий совершенно их не касающихся. — Простите, а вы как тут оказались? — спросил неудержавшийся Иван Федорович. — По воздуху прилетел, на метле. Как же иначе-то? Быстро и как-то весело огрызнулась Трушенция, решившая стоять насмерть, но поучаствовать таки в интереснейших событиях, которые разворачивались прямо у нее на глазах. Воловцов понял, что от такой гражданки ему не отвертеться, как не силься. И когда городовой Самохин попытался было прогнать назойливую постоялицу меблированных комнат прочь, что ему, похоже, не удалось бы тоже, Иван Федорович только отрицательно помотал головой. Пусть где присутствует любопытствующая бабушкам А вось не помешает, да и дельное что-нибудь скажет. Входные двери открыли. Прошли по коридору до дверей комнаты, которую в последние часы жизни занимал камевоежор Григорий Иванович Стосько. Оторвали шнур от сургучной печати, вошли гуськом. Корзин с часами уже не было, но на кровати по-прежнему лежало свернутое пальто. И хоть одеяло и было откинуто, какое-то впечатление, будто на постели спит одетый человек, пусть и на первый взгляд, но оставалось. «Я вот что вас попрошу», — обратился Иван Федорович к Поплавскому. «Не будете ли вы столь любезны, чтобы принять позу трупа?» «То есть?» — понимающий сморгнул полицейский надзиратель. «То есть лечь под этажерку, как лежал убиенный камевоежор Стосько», — уточнил Воловцов. Поплавский оглянулся в сторону городового Самохина, потом посмотрел на судебного следователя Воловцова, Взгляд его однозначно выражал недоумение. «Почему, мы вы заставляете ложиться на пол меня, человек в чине и должности, а не нижнего полицейского чина, Самохина?» Однако ответный взгляд судебного следователя по наиважнейшим делам был непреклонен, равно как и его принятое решение. К тому же приказы начальства надлежит не обсуждать, а выполнять, и Поплавский лег на спину под этажерку ногами к двери. «Как лежало тело убиенного Стасько?» — спросил городового Иван Федорович. «Да вроде так», — ответил Самохин. «Нет, не так», — послышался голос Старушенца и Мигуновой. «Он лежал чуть наискось, и голова его была повернута на бок «Точно», — подал голос Самохин, — «голова в него набок лежала». «Покоилась, то есть». «А вы откуда знаете, сударыня?» — полюбопытствовал у Старушенца Иван Федорович. — А я в скважину замочную глядела, — ответила вдова героя взятия ошибки. — Ясно, — сказал Воловцов и обратился к Поплавскому. — Господин полицейский надзиратель, лягте, пожалуйста, немного наискосок и поверните голову на бок. Когда Поплавский поёрзал и исполнил приказание Воловцова, Иван Фёдорович посмотрел на старушенцию. — Так он лежал? — Так, — удовлетворённо протянула вдова капитаном. Судебный исследователь перевел взгляд на Самохина. Точно так подтвердил городовой. «Всем оставаться на своих местах», — приказал Воловцов и вышел из номера, плотно прикрыв за собой дверь. За дверью он присел на корточки и глянул в замочную скважину. Поплавского видно не было, зато хорошо просматривалась постель и лежащие на ней пальто и одеяло. Далее судебный исследователь вышел из особняка и зашел с фасада. Приблизив лицо к окну, он стал всматриваться в комнату, но Поплавского не увидел. Были видны лишь цветы, стоящие в глиняном горшке, да часть верхней полки это этажерки. Воловцов обошел дом и прошел во двор». Оконце, что выходило во двор из комнаты с тосько, было много меньше фасадного. Зато помимо постели было хорошо видно и этажерку, и полицейского надзирателя Поплавского, лежавшего с недовольным видом. «Вставайте, господин Поплавский», — сказал Воловцов, вернувшись в комнату. Эксперимент номер один закончен. Теперь переходим к эксперименту номер два. «Господин Самохин, подойдите». Поплавский встал, отряхнулся и сумрачно глянул на Воловцова. «Что еще придумает этот судебный исследователь из Москвы? Опять покойника под этажеркой изображать!» Городовой же послушно подошел к судебному следователю. «Видите вот ту дверь?» — указал Иван Федорович на двустворчатую дверь, ведущую в комнату Глафиры Малышевой. «Вижу!» — ответил Самохин. «Преступник у нас мужчина крепкий и высокий, как и вы», — продолжал, обращаясь к городовому Иван Федорович. «А теперь представьте. В карманах у вас лежат деньги и портмоне Камева и Жора Стасько. Руки вы прижимаете к животу, поскольку держите в них десятка-два золотых женских часов. В коридор вам выходить нельзя. Может увидеть прислуга» постояльцы, а Глафера Малышевой с сестрой не продадут, поскольку уже по уши замазаны в соучастии. Куда вы двинете? — К ним и двину, — быстро сообразил Самохин. — Двигайте, — разрешил Воловцов. — Только учтите, руки его заняты ворованными часами. — Понял, — сказал смышленый городовой, и, прижав руки к животу, пошел к двери. Подойдя к ней, он остановился, а потом уперся в дверь плечом и нажал на нее — Образовалась щель, Самохин нажал еще, одна створка двери еще больше распахнулась, и городовой без особого труда протиснулся в образовавшийся проем и очутился в комнате Глафиры Малышевой. Что и требовалось доказать, кивнул Воловцов и, повысив голос, произнес — «Возвращайтесь к нам, Пётр Степанович!» Когда городовой Самохин вернулся, Иван Фёдорович подошёл к двустворчатой двери, ведущей в комнату владельца меблированных комнат, пристально посмотрел на гвозди, которыми она была приколочена, глянул на отверстие в двери и сказал, «Эти двери не раз отбивались, а потом забивались. Это видно по отверстиям и гвоздям». Надо полагать, их отбили для того, чтобы убийца вышел из комнаты и Камева и Жора Стасько, а потом их снова забили. Так что, когда к Стасько стучались, и вы по их словам, отбили двери, чтобы посмотреть, что там у него в комнате делается, и жив ли он вообще, они солгали снова, потому что не отбивали закрытые двери, а заколачивали их. — А вы очень умный молодой человек. — послышал те голос вдовы героя взятия ошибки. — Не сомневаюсь, что преступника, убившего Григория Ивановича Стасько, вы непременно изловите. — Благодарю вас. — Улыбнулся Иван Федорович. — И спасибо за оказанную помощь. — Не за что. — Кстати, — снова встряла старушенция, — я утром 18 сентября слышал шаги в коридоре. Сон у меня стариковский, чуткий. Как я теперь понимаю, это и был убивец, в котором часу вы слышали шаги где в четверть пятого. Но я слышал не только его шаги. Были еще и шаги женские». «Ну, правильно», — заметил Поплавский. «Это были шаги Киры Малышевой, которая его провожала, а затем закрыла за ним входные двери». «Так вот», — продолжала старушенция, — «сначала шаги были слышны, а потом на время затихли. Минуту, может, две не было вообще ничего слышно. Потом шаги раздались снова». Затем скрипнули входные двери, после чего они закрылись, и на них был закинут крюк. «И что это значит?» — посмотрел на Мигунову Воловцов. «Ну как же, молодой человек! Сначала были шаги, то есть мужчины и женщины шли к входной двери. Потом какое-то время не было никаких звуков, а потом скрипнула раскрываемая входная дверь». «Понял», — с восхищением посмотрел на Мигунова Иван Федорович, «когда из коридора какое-то время не раздавалось никаких звуков, значит, что они прощались. Именно так, молодой человек», — блеснула глазками вдова пехотного капитана, «они прощались друг с другом, как прощаются мужчина и женщина, возможно, обнимались и даже целовались». «Я так и думал, что убийцы и Малышевы знакомы», — едва не воскликнул судебный следователь по наиважнейшим делам. «А иначе зачем им покрывать преступника и врать следствию, причем столь неумело и даже глуповато?» «Только я думал, что преступник знаком с Глафирой Малышевой, а не с Кирой. Выходит, я ошибся». «Ну, может, вы и не ошиблись», — заметила мудрая старушка, многозначительно посмотрев на Воловцова, — «Жизнь, молодой человек, иногда выкидывает такие фортили, что только держись». «Да, вы правы», — согласился с ней Воловцов. «Спасибо вам огромное за помощь». «Полночи, молодой человек», — улыбнулась Мигунова. «Разве это помощь? Это просто часть жизненного опыта, которым я поделилась с вами, причем я как раз сама и получила наибольшее удовольствие от этого». Она слегка склонила голову в прощании и удалилась, будто её и не было только что в номере с тоськом. Остался только лёгкий запах жасминовых духов, что так любят женщины пожилого возраста. «Ну что, господам, хватит на сегодня экспериментов и допросов», — произнес Воловцов. «Служба службой, но человеческие мозги тоже требуют отдыха не меньшего, нежели телом. Так что на сегодня довольно. — А что завтра? — поинтересовался Поплавский, которого, кажется, тоже увлекло расследование этого непростого дела с его столь неожиданными поворотами. — Завтра я буду допрашивать купцов, что приходили к Стасько торговать часы, конюха Селищева, возможно, прислужника Малышевых Семку, и ознакомлюсь с медицинским заключением о смерти Камива и Жора, до которого еще не дошли руки а потом отправлюсь в тюрьму снимать допросы с Глафиры и Киры Малышевых. — А мы, господин судебный следователь? — задал вопрос за себя и за Поплавского городовой Самохин. — А вы свободны, — тепло посмотрел на городового Иван Федорович. — Ну а коли случится вас надобность, так я непременно именно вас и призову и благодарю за помощь. — Рад стараться! — гаркнул Самохин. — И я тоже рад. Сдержанно произнес полицейский надзиратель, у которого вновь потухли глаза и опустились плечи. «Уж такой народ, эти меланхолики, найдут и грусть, и печаль, и душевную боль там, где таковых чувственностей и в помине-то нет, а затем от оттого сами и страдают, несказанно жалея себя и расковыривая неглубокие ранки печали до самых настоящих больших и болезненных ран» рода у них такая. Медицинское заключение было длинным на нескольких страницах. Иван Федорович не любил читать подобного рода документы, да еще с полнейшей детализацией вскрытия и скучными анатомическими терминами, что всегда вергало его в рассуждении о тленности и даже никчемности бытия. К чему все потуги и усилия на всем жизненном пути, коли конец один, и как тут ни крути, неминуем? Получалось, что человек — царь природы только на словах да философских трактатах, давно покрытых плесенью и изъеденных мышами. На самом же деле всякий человек — в действительности ничто иное, как тот же набор мяса, костей и ливера, каковы, к примеру, имеются у всякого животного, кролика, свиньи или даже крысы. К тому же патологоанатомы в своем большинстве — люди невероятно дотошные, любящие свое дело и, осматривая криминальный труп, Описывают все повреждения столь скрупулезно и детально, с выпячиванием различных форм повреждений, что невольно закрадывалась грустная мысль о том, что человек бывает куда более беспощаднее самого дикого лесного зверя, и что мозги, данные Господом для созидания, очень часто направлены на то, чтобы изощренно убивать и калечить себе подобных. Но делать нечего. С подобного рода документами знакомиться нужно, ведь это одна из основных частей следственной работы, и обнаруженные повреждения могли много что рассказать о преступнике. По орудию убийства, силе нанесения ран, их количеству, можно не только составить определенное представление о характере преступника, но и определить его пол, примерный рост, возраст, телосложение. Первоначальная запись медицинского осмотра тела Камива и Жора Стосько городовым врачом Андреевским Гласило, что к моменту осмотра тела Камива и Жора имелись на лицо все явные признаки трупного окоченения. А поскольку окоченение начинается по прошествии не менее 12 часов с момента убийства, то сама смерть наступила 18 сентября, не позднее 4 часов утра, поскольку осмотр городовым врачом, вызванным в меблированные комнаты Малышевой, происходил в 4 часа с минутами пополудни. Итак, врач Андреевский нашел труп Григория Ивановича Стосько с явными признаками окоченения, то есть с трупным починением на спине и животе. Волосы на голове и бороде были обильно пропитаны кровью, уже изрядно засохшей, особенно в области левого виска и левой ушной раковины, из правого уха, носа и рта, Сочилась кровянистая жидкость, глаза покойного Камевы и Жора были полуоткрыты, их роговая оболочка значительно помутнела, рот был плотно закрыт, язык цел и зубами не прикушен. На левом виске, чуть выше ушной раковины, имелось рваное отверстие, замеряя которое, Андреевский полностью засунул в него свой указательный палец что указывало на сквозной пролом височной кости вплоть до мозгового вещества. Более на теле никаких повреждений обнаружено не было. Андреевский поначалу решил, что смерть Камевой ижоры наступила от асфиксии то есть от насильственного удушения, произведенного сильным сжатием гортани рукою, на что указывал имеющийся красно-желтый сухой отпечаток от большого пальца на левой стороне шеи, ниже угла левой челюсти. Однако отсутствие следов самозащиты, удушаемый ведь должен был непременно, пусть и непроизвольно, но сопротивляться, а также багровой окраски лица и шеи, одинаково, как и ущемление языка между зубами, говорило о том, что удушение Камива Жора происходило уже после нанесения ему смертельного удара в левую височную область головы. Получалось, что Григорий Ивановичу Стосько вначале был нанесен у входной двери в его комнату один единственный сильнейший удар — мгновенно лишивший его сознания и ставший смертельным, после чего, или даже одновременно, убийца хладнокровно жал ему горло левой, незанятой, рукой, чтобы предотвратить хрипы агонизирующего тела, которые могли быть услышаны в коридоре, и чтобы удерживать тело в горизонтальном положении. Когда же Стасько затих и обмяк? Убивец перетащил его тело от двери к фасадному окну и уложил его под этажерку с цветами, дабы сделать труп невидимым ни из фасадного окна с улицы, ни в дверную замочную скважину. Удар был очень сильным, произведенным в то время, когда Стасько стоял к преступнику лицом, скорее всего, провожая его из своего номера. Возможно, он был нанесен рукою с надетым на кисть кастетом, или кулаком, зажатой в нем свинцовой гирию. Получалось, что убийцей вполне мог быть один человек, физически очень крепкий и хладнокровный. Сам прием, использованный для убийства Камива и Жора, говорил о том, что человек, применивший его, опытен, то есть знает, как убивать беззвучно и наверняка а это в свою очередь указывало на то что убийца использовал такой прием и ранее а стало быть является в своем роде профессионалом и убийство каменые жора григория ивановича стасько у него отнюдь не первое по счету а может и не второе к такому заключению воловцов пришел прочитав протокол первоначального осмотра трупа каменвы жора стаськом а еще иван федорович читая протокол Несколько раз отрывался от него, поскольку никак не мог оделся от ощущения, будто похожий протокол он некогда уже читал, и, как обычно бывает с подобными воспоминаниями, никак не мог вспомнить, когда это было и было ли вообще. И чем более он пытался вспомнить, тем далее заходил в тупик. — Вот черт! — вслух выругался Воловцов, — но почему всегда когда очень нужно что нибудь вспомнить память на отрез отказывается помогать это для того делается чтобы жизни и службы медом не казались так они мне и безподобных выкрутаться в памяти медом ничуть не кажутся все же он заставил себя переключиться от навязчивого воспоминания зная по опыту что чем раньше перестанет пытаться вспоминать тем быстрее память выдаст искомый результат Причем именно тогда, когда ничего подобного от нее и не ждешь. Вскрытие трупа стасько было произведено на следующий день, 19 сентября. Медицинское заключение, подписанное городовым врачом Андреевским и доктором Михалевым, гласило, что именно сильный удар предметом имеющим длинную овальную выпуклость или закругленный, а, возможно, и острый, конусообразный штырь, но не молотком, что был найден в комнате с Тасько, и послужил причиной смерти Камива и жора. Этот удар сломал чешуистую часть височной кости и повредил само существо мозга на значительном пространстве, а также разрушил артериальные стволы, что в и повлекло неминуемую смерть. Удушение же было произведено лишь с целью недопущения хрипов, агонизирующего организмом Предмет, имеющий овальную выпуклость, или закругленный, или же острый штырь, повторил про себя Иван Федорович, и вдруг догадка осенила. Это же кастет шипом. И снова где-то в глубинах памяти всколыхнулось смутное воспоминание, что он уже когда-то думал о таком кастете и, кажется, видел результаты его применения. Но где именно? Когда и в связи с каким преступлением?»